Они сгребают снег, уничтожают снежные изваяния и отравляют весь остальной снег всякими солями, чтобы вылепленные из него изваяния были безумцы. Сосульки сбивают и сыплют на лед песок. Их машины работают на солярке, солнечном веществе. На их машинах оранжевые солнечные лампы. Они сами в оранжевой одежде, знак силы, украденной у солнца. Хотя само солнце зиме зла не желает. Оно просто хранит и тепло, и свет. Когда наступит полярная ночь, оно отдаст свой свет снегу, а тепло – живым существам. Снег засветится своим светом, а живые заживут своим теплом и не будут страдать от холода. Но партизаны разжигают ненависть между зимой и летом, как бы от имени солнца. Они будто солнцу помогают, а на самом деле просто воруют ту силу, которая иначе досталась бы всем. Пока их армия владычествует, зима всегда обессилена и конечна. Пушкин выслушал напряженно. «У него морщины, как у старика», подумала Мишата. «Он очень умный, а морщины — отпечатки из вилен мозга». «Односторонне», — вымолвил Пушкин и поиграл очками. «Для нас твои партизаны всегда были ломовики, ломовые часовщики. Ненавидят зиму, То же самое можно сказать и о лете. Они асфальтируют траву, рубят деревья, загораживают солнце дымом, так что загорать нельзя. Они ненавидят все непредсказуемое. Их цель – однообразие. Чтобы все было пасмурным, ровным, бесцветным. Серые шахматы на одной единственной серой клетке. Ломовики не за белых, не за черных, они за прекращение всякой игры вообще. Так что твой снег – это только следствие. Для ломовиков он беспорядок не больше. А почему же они в солнечные цвета одеваются? Это способ маскировки. Вспомни лицо хотя бы одного ломовика. Не выйдет, только оранжевые пятна. Этот цвет ослепляет глаза так, что лица за ним разглядеть невозможно. Странно задумчиво отозвалась Мишата. Как здесь в городе одни и те же вещи различаются с боков и сзади. Пушкин морщился, как кот, от капель воды и слизывал их языком с краешка в губ. Он уныло пожал плечами на слова. Эта путаница всегда будет, пока каждый смотрит со своего места. А как выглядит вещь, на которую никто не смотрит? Невозможно представить, но ведь это и есть ее настоящий облик. Чтобы его понять, надо целиком в глаз превратиться. Для этого главное учиться, побольше изучать, читать. Я потому очки не выбрасываю, буду и дальше на веревочке носить. А ты свой ключ тоже надевай на шею. У меня там уже есть гороховое ожерелье. Какое? А ты не видел?» Не обращал внимания. Мишата оттянула ворот кофты и показала бусы из сухих горошин. «А что оно означает?» — спросил Пушкин. «Ничего. Это разве обязательно?» «Обязательно. Вот младенцы носят соску». Это герб их жизни и ее заглавие. Богатые жильцы носят галстук. Это петля, знак тяжелой ответственности. Мельхиседеки, ты видела, крест-отмычку, символ кольцеборства. А очки? Символ внимания, смотри, не моргая. Я пока что не знаю, какой у меня символ, спокойно сказала Мишата. Так что подожду что-то вешать. Пускай будет пока горох. Смотри-ка, побежали. Приехали, что ли, наконец? Это относилось к оживлению, возникшему среди детей при появлении серой машинки. Машинка возникала с утра возле метро и стояла по многу часов. Она покупала у людей разные драгоценные вещички. Все высыпали на улицу, чтобы продать золотую запонку, найденную в метро. Гусыни и Соня, посланники, перебежали дорогу и склонились над окошком машинки. Остальные с волнением наблюдали. Вскоре разнесся необузданный вопль гусыни. «Семьсот дали!» — ревел счастливый гусыня с середины дороги. «Живем, ребята!» — и заплясал, не в силах сдержаться, задрыгал ногами и головой, не обращая внимания на гудки объезжающих его машин. Глава восьмая. Плохое предчувствие запоздало, но опоравдалось. Дождь лился на полиэтиленовую крышу. Раз в пару часов необходимо было пробудиться, встать и слить тяжелые пузыри воды,